Животные помощники. Количество сказок, в которых то или иное животное помогает человеку, очень велико. Не самый известный пример – водская сказка про девочку и мышь. Кстати, медведь там тоже присутствует. Более того, выступает как щедрый даритель, что намекает на его сверхъестественную природу. Откуда у простого медведя сундуки с добром и стада лошадей? Жил в селе один старик. Жена его умерла, осталась у него дочка. И решил старик второй раз жениться. Привел в дом женщину-вдову, у которой тоже своя дочка была. И мачеха падчерицу страшно невзлюбила. В своей родной дочке все самое вкусное, наряды до да сережки, а падчерице только работы побольше и обноски погрязнее. И вот однажды мачеха решила совсем извести падчерицу и говорит ей, «Нужно нам больше пряжи. Дам я тебе задание кудели прясть. А чтобы ты дома не сидела и на глаза мне не попадалась, «Отец отвезет тебя в лесную избушку, и пока все кудели не перепредешь, домой не возвращайся». Пытался было отец возражать, «Да куда там?» Жена заставила его запрячь телегу, посадить в нее свою падчерицу, родную дочь старика, и поставить туда же корзины с куделями. А из еды дала девушке только несколько горстей муки да луковицу. И вот приехала девочка в лесную избушку. Отец вытащил из телеги кудели, Занёс их в избу и уехал. Девочка замесила тесто из муки на воде и испекла лепёшки. И вот сидит она, ест лепёшку и слышит какой-то писк рядом с лавкой. Посмотрела вниз, а там сидит мышка и говорит ей, «Угости меня, девочка, лепёшкой». Девочка дала мышке кусок лепёшки, и та сказала ей, «За то, что ты не стала меня прогонять и угостила, я тебе помогу получить богатство». Вечером придет к избушке медведь и предложит тебе играть в жмурки. Ты согласись на это. Медведь даст тебе колокольчик, чтобы легче было тебя ловить. Завяжи ему глаза, тут-то я и появлюсь. А дальше увидишь, что будет». И вот наступил вечер. Сидит девочка в избушке и кудель придет. Тут слышит она, что кто-то подходит к избушке. Выглянула за дверь, а там медведь. И говорит он ей, «Как у тебя пахнет вкусно, угости меня лепешкой». — А нет больше лепёшек, — отвечает ему девочка. Я же не знала, что гости у меня будут. — Ну, тогда давай в жмурки играть, — говорит медведь. Я тебе дам колокольчик, держи его в руках, а я буду тебя ловить. Если проиграешь, я тебя съем. Завязала девочка медведю глаза, а он дал ей колокольчик. Тут-то из щели в полу вылезла мышка. Она забрала у девочки колокольчик и начала бегать по полу и стенам. А медведь слышит звон, бегает за мышкой, вот только никак поймать ее не может. Устал медведь, запыхался и говорит. «Не могу больше, наигрался». Девочка незаметно забрала колокольчик у мыши, развязала медведю глаза. А он сказал ей. «Никто еще не мог меня обыграть. Я дам тебе стадо коней, стадо коров, 10 сундуков с одеждой, да по бочке золота и серебра». И тут все это богатство рядом с избушкой появилось. Поблагодарила девочка-медведя и стала оставшейся кудели прясть да отца ждать. Прошло несколько дней. Приехал старик в лесную избушку дочку свою проведать. А рядом с избушкой кони да коровы пасутся, а в избушке добра, видимо, невидимо. «Откуда все это, девица-старик?» «Это мне медведь подарил за то, что я его в жмурке обыграла», — говорит девочка. «Приехали старик с дочкой домой и все добро с собой привезли». Как узнала мачеха, откуда все взялось, аж почернела от зависти. И решила свою дочку тоже в лесную избушку отправить, чтобы медведь ей тоже подарков отсыпал. Посадила она свою дочь в телегу, дала ей с собой жирный окорок, хлеба, масло творога да булок разных. Приезжает мачехина дочь в лесную избушку, садится на лавку и начинает медведя ждать. А тут и мышка из-под лавки вылезла. «Здравствуй, девочка, угости меня чем-нибудь». «Не буду я ничем тебя угощать», — отвечает мачехина дочка. «Самой мало». И убежала мышка обратно в подпол. Наступил вечер. Пришел к избушке медведь и говорит. «Как вкусно пахнет! Не окороком ли!» «Не дам я тебе ничего», — говорит мачехина дочка. «Давай быстрее в жмурки играть, да потом не забудь мне подарить всякого добра». Завязал медведь глаза. А мачехина дочь начала от него по избушке убегать. Да только недолго бегала. Поймал ее медведь и съел. И в мифах, и в сказках змеи обычно выступают как существа, связанные с подземным загробным миром и при этом обладающие мудростью. В эстонской сказке «Невеста-змея» хорошо виден популярный сказочный стереотип. Тот, кого называли дурачком, в итоге оказывается самым умным и везучим. Жил да был на свете крестьянин. Было у него три сына. Двое умных, а третьего все дурачком считали. Старшие братья любили над ним насмехаться. А вот отец его любил. Видел, что дурачок добрее, чем все родственники вместе взятые. И вот однажды отец позвал к себе всех троих сыновей и сказал им, «Старый я уже стал, надо бы мне нажитое добро между вами поделить. Сделаем так. Отправляйтесь в дорогу да принесите мне каждый по рубахе». «Чья рубаха будет самая тонкая, красивая да мягкая, тому и отдам дом» и все прочее. Попрощались братья с отцом и отправились в путь. Дурачок отстал от старших и пошел по тропинке, которая завела его в глухой лес. Шел он, шел, да и добрался до большого дома. Такого красивого, какого он еще ни разу в жизни не видел. Постучался в дверь, но никто ему не ответил. Толкнул он дверь, а она и открылась. И видит дурачок, перед ним большая комната с накрытым столом. Еды, видимо, невидимо. Все на серебряных да золотых блюдах. Пытался дурачок хозяев докричаться. Да только никто ему не ответил, никто навстречу не вышел. Он думает, ну, раз так, сяду за стол да поем. Сел, поел, попил и решил остаться в этом доме переночевать. Пошел по комнатам и видит, что все они пустые, но добра в каждой комнате много. И мебель дорогая, и ткани заморские. И вот за одной маленькой дверцей услышал дурачок какой-то шорох. Заглянул, а там стоит посреди комнаты кровать. А на ней, на толстой мягкой перине, лежит змея с медной чешуей, большая-пребольшая. Испугался дурачок и хотел было сбежать. Но змея говорит ему человеческим голосом. «Не бойся. Расскажи мне, зачем ты пришел и кто ты такой». Рассказал дурачок змея про своего отца и про его задание, что нужна, мол, старику рубашка, а тому, кто принесет самую красивую, дом совсем добром достанется. «Хорошо, будет тебе рубашка», — говорит змея, «только ты должен у меня в услужении на год остаться. Трудно тебе не будет. Ешь и пей сколько хочешь, а всей работы у тебя будет. Купать меня и на мягкие перины спать укладывать». Остался дурачок у змеи. Целый год ей служил, а потом змея говорит ему «Открой сундук, который у стены стоит. Там лежит рубаха для твоего отца». Открыл дурачок сундук, а там рубаха из самой тонкой и красивой ткани, с вышивкой цветной да с золотой нитью. Схватил ее, поблагодарил змею и побежал домой. А там уже два старших брата отцу свои рубахи показывают. Да только по сравнению с той, что младший принес, те рубахи были все равно, что мешковина». И говорит отец, «Ну что ж, дети мои, рубашка младшего самая красивая, ему и дом достанется». «Ну уж нет», — закричали старшие, — «где это вида на дураку дом оставлять? Дай нам еще одно задание, по нему и судить будем». «Хорошо», — говорит старик, — «принесите мне по ковриге хлеба, чья окажется самая мягкая, вкусная да ароматная, тому и дом оставлю». И снова отправились сыновья в путь а дурачок по знакомой тропинке отправился в лес. Нашел дом, в котором жила змея, вошел и видит, змея уже не медная, а серебряная. Рассказал ей дурачок про новое задание отца и говорит ему змея. «Хорошо, будет тебе коврига хлеба, да такая, какой еще никто на свете не ел, но ты должен остаться у меня на год в услужении. Ничего сложного не будет, только купай меня дважды в день и укладывай спать на мои мягкие перины». Согласился дурачок, остался на год змеи. А на исходе года она говорит ему. «Открой сундук. Там лежит коврига хлеба для твоего отца». Открыл дурачок сундук, а там коврига размером с тележное колесо. Мягкое, ароматное, да с узорчатой корочкой. Схватил он ее, поблагодарил змею и побежал домой. А дома уже старшие братья перед отцом своими ковригами хлеба хвастаются. Но когда отец попробовал то, что дурачок принес, Сразу сказал, «Никогда еще не ел такого вкусного ароматного хлеба. Отдаю дом младшему». «Нет», — завопили старшие братья, — «где это видано, дом дураку отдавать? Дай нам еще одно задание». но хорошо», — говорит отец. «Идите да найдите себе невест. Кто приведет в дом самую красивую, тот и дом унаследует». Отправились братья в путь, а дурачок по знакомой тропинке в лес в дом змеи пошел. Приходит и видит. Змея уже не с серебряной чешуёй, а с золотой, как солнце блестит. Рассказал ей дурачок про отцово задание, и змея говорит ему. Найду я тебе невесту, только прослужи мне год, купай три раза в день и спать на мягкие перины укладывай. Остался дурачок у змеи, а самому страшно, а ну как не найдёт она ему невесту. И вот на исходе года однажды говорит змея дурачку. Затопи сегодня печку пожарче. А когда дрова хорошенько разгорятся, возьми меня и посади в печь. И что бы ни происходило, не открывай печную заслонку. Даже если я буду тебя просить выпустить меня, не открывай. Откроешь, когда угли совсем прогорят». Испугался дурачок, стал говорить. «Да как же я тебя в печь посажу? Ты же там сгоришь». «Делай, как сказано», — говорит ему змея. Затопил дурачок печь, а когда дрова разгорелись, посадил в печь змею и закрыл заслонкой. И тут страшный грохот начался. Из-за заслонки искры полетели, а змея из печки просит «Выпусти меня!» Но дурачок помнил ее наставление и не открыл заслонку. А когда огонь погас и угли прогорели, осторожно заглянул в печь и видит. Сидит там девушка, красоты невиданной, в золотых одеждах. И говорит она дурачку. «Спасибо тебе, что от заклятия меня избавил. Я когда-то отказала злому колдуну, который хотел на мне сына своего женить. А он в отместку превратил меня в змею. И быть бы мне змеей всю жизнь, если бы кто-то не согласился три года пробыть у меня в услужении. А теперь, если хочешь, поедем к твоему отцу». Вышли дурачок с девушкой-змеей из ее дома, а вокруг поля цветут солнце светит, и у крыльца богато изукрашенная повозка стоит. Сели дурачок с невестой в неё и поехали к нему домой. А там уже старшие братья перед отцом своими невестами хвастаются. Да только когда невеста дурачка из повозки вышла, невесты братьев перед ней были как вороны перед лебедем. И говорит отец, Но ну, теперь уже никаких испытаний делать не будем. Дом отдаю младшему сыну». Да только дурачок не стал наследство получать. Подарил он отцу и братьям богатые подарки, разделил между братьями дом и поехал жить со своей невестой в ее дом, где три года ей служил. Наверное, и сейчас они там счастливо живут.